Глава шестая. Анна. Кома становится все интереснее и интересней. Думаю, можно еще полежать пару дней в реанимации. Демоницы были восхитительны. Невероятная красота, харизма и сексуальность. И Еще рожки и хвосты. С ума сойти! Очень эротичный танец. Не зря мужчины в зале порвали на себе одежду. Кожей почувствовала преграду, которая не давала адептам Академии запрыгнуть на стол и присоединиться к демонам-нимфам. А Академия мужская. Кроме меня и демониц, женщин в столовой больше не было. Мужчины невероятно очаровательны. Все, как на подбор, красавцы. Много адептов моего возраста. Возникло чувство, что я попала в рай для женщин. Представителей Альфа было столько, что я не сдержалась и бурно выразила свои эмоции. «А что такое могут вколоть в реанимации, чтобы меня так вштырило?» Ректор дарил убийственным взглядом. Пожала плечами и покрепче прижала свою сумку к груди. «Я в коме. Мне все можно». «Иллюзия!» Хищно улыбнулась демонице справа и, оттолкнувшись от стола ногами, прыгнула вверх. Очень изящно пролетев три метра вперед, она грациозно приземлилась прямо перед нами. «Я предупредил». «Депортация — Депортация! — угрожающе холодно произнес Оливье. — Не приближайся к ней. Меня сгробастали за руку и культурно подтащили к себе поближе. Обильно посыпался пепел. С недоумением посмотрела на дракона-ректора. Он был очень серьезен. За наше короткое знакомство я еще не видела его таким хмурым. Вторая демоница повторила прыжок, встала рядом с первой, обнажив острые зубы, и прошипела. У ректора появилась женщина. Живая. Вот тут я совсем не поняла. Мне надо бояться демониц или бежать от ректора подальше? Он некрофил? Не ваше дело, девочки, — слишком спокойно ответила Оливье. Но руку мою сжали посильнее. Стало больно. Может быть, это все-таки не кома? Третья демоница повторила прыжок. Только в конце она еще добавила яркий запоминающийся кульбит. Прятал ее под иллюзией адепта? Аскал третий был не менее пугающий, чем у второй. — Ты пытался поджарить педняжечку? Не допек? — соязвила она. Решила довериться Оливье. Его я знаю дольше, и улыбка у него красивая. Прижалась к нему еще плотнее. Пусть что хочет, то и думает. Но их острые зубки И хищный оскал пугает больше, чем его недосказанная страсть к мертвым бабам. От первой ко мне с руки полетел темный дымок. Долететь не успел, его растворило что-то полупрозрачное и исчезло. Оливье разочарована посоково-языком. «Красавицы, может, вы сами по домам, без посторонней помощи?» — предложил он и огорченно вздохнул. «Мы пришли за тобой!» Улыбка с лица демоницы резко исчезла. Она внезапно превратилась в огромное чудовище в броне с рогами, в два раза выше и шире Оливье. Ужас! В столовой началась паника, раздавались крики о помощи, вцепилась в ректора и полезла к нему в объятия. Дракона ректор старательно пытался утихомирить меня, сдерживая натиск руками и продолжая спокойно стоять на месте. Две оставшиеся демоницы последовали за первой. Послышались вопли паники и топот ног. Адепты поспешно ретировались. Среди криков и общего психоза слышался восторженный орного ходоносора. «Волшебницы! Прелестницы! Обольстительницы! Я готова жениться! На всех! Люблю вас!» Девушки размяли плечи, угрожающе похрустев суставами. Преподаватель по любовной магии упал в обморок. Любовный шок. «Будем драться!» — мужским басом сообщила одна из демониц. — Твоя девка станет моей рабыней, а то сожрешь ее, а так, глядишь, проживет еще пару лет. — Оливье! — не выдержала я. «Вы — Выведите меня из комы! Сейчас же! — Тише, дорогая, ничего страшного не происходит, — успокоил Оливье и прижал меня так, что я едва смогла дышать, просто лишил возможности трепыхаться. Вцепилась в сумку, чтобы не обронить. «Ничего страшного не происходит? Да мне не было так страшно даже в кабинете эндокринолога!» «Лучше расскажи, как ты жрешь своих невест на завтрак!» С задоринкой воскликнула другая демоница и захохотала. «В этом мире желающих не нашлось, и ты притащил девчонку из другого мира!» Присоединилась к глумлению над ректором третья. «Неудачник! Отдай девчонку!» «Мы отправим ее в гарем к королю!» «То в рабыни, то королю! Вы бы определились!» Совсем расстроился ректор и разочарованно покачал головой. Я не успела даже напугаться, когда одна из демонит спрыгнула на нас. Огромная махина не смогла достать нас даже когтями, ее невидимой волной откинула обратно. Она пролетела до стола и снесла его своим массивным телом. С удивлением я наблюдала за тем, как после жестокого падения демоница резво вскочила на ноги. «Девочек не бьют!» — ухмыльнулась она. «Как можно? Я даже пальцем не тронул!» — пошутил Оливье. «Вы забыли, что я очень прожорлив?» «Поджаришь?» — заинтересовались все три демоницы. «Обязательно!» — мило ответил он и, уже обращаясь ко мне, сказал. «Любимая, сделай в сторону десять шагов» помотала отрицательно головой. «Десять шагов. Верь мне», — проникновенно попросила ливье А чтобы я наверняка прониклась его словами, меня поцеловали в губы, интимно, обжигающе, вывернув душу наизнанку. Его захват ослаб. Я, находясь под глубоким впечатлением от поцелуя, не сводя глаз с Оливье, с его губ, перемазанных пеплом, попятилась назад и сделала первый шаг в сторону. И еще он ласково улыбнулся. Демоницы заинтригованно смотрели, как я медленно отступала от Оливье. Одна даже считала шаги вслух. «Стоп — Стоп! — сказала демоница. — А теперь драка! — с азартом подхватила ее подруга. Они все трое, как по команде, ломанулись к ректору, а перед ними летел черный дым. Крик внутри меня затих, когда Оливье неожиданно подскочил вверх. На пол столовой опустились лапы большущего черного дракона. Позади себя он хвостом снес стену. Одна лапа опустилась возле меня, а демониц встретила довольная морда дракона. «Бу — сказал дракон. Из его пасти вырвался огонь. Демониц пламя достать не успела. Они нырнули в расщелины, внезапно образовавшиеся в воздухе. — А драка! — пробурчал огорченно дракон, и снова превратился в ректора. Оливье скрупулезно осмотрел разрушение в столовой. «Одни убытки! Десятый вызов демонов с начала учебного года!» — недовольно бубнил ректор. «Всех сдам на опыты в лабораторию!» «Дракон?» — наконец-то я смогла спросить его. «Я был таким незаметным», — уточнил Оливье. «Могу повторить», — предложил он. «А можно?» Я искренне обрадовалась. Нет, он нахмурил лоб, сощурился и принялся изучать меня внимательным, подозрительным взглядом. Жаль. В этот момент ожил Новоходоносор и полностью дезориентированный сел. Я влюблён, пролепетал он. Где они, нимфы? Испортили мне преподавателя, продолжал бурчать дракон. Накажу всех. А я снова вспомнила обжигающий, сводящий с ума поцелуй. Сердце постучало из грудной клетки и напомнило о радости материнства. — Хватай его за хвост! — шепнуло оно. Отмахнулась от него и тяжело вздохнула. В этот момент из воздуха в виде чудовища вылетела демоница. Я отшатнулась, и она не успела вцепиться в меня. Но ей удалось выбить из рук сумку. Она отлетела в сторону, с шумом упав на пол. Я вскрикнула и рванулась к сумке. «Стой на месте!» — крикнул дракон. «Там инсулин!» — завопила в ответ. Когти демоницы опустились мне на плечо в тот момент, когда я уже сжала сумку в руках. Итак, вопрос. А. Украдут они демоницы? Б. Не украдут? В. Дракон всех съест? Или свой вариант в комментариях?